5 Осень Патриарха. Шли годы. Великая война, которую позже назовут Первой мировой, закончилась. Америка вышла из нее гигантом, получив больше всех плюсов с наименьшими затратами. Смитвель вышел из нее изменившимся, но целым. Их мастерские действительно ремонтировали грузовики и полевые кухни. Их поля кормили солдат. А госпиталь, разросшийся под руководством Клэр, принял сотни раненых, привезенных сюда поездами. Духоборы, официально признанные лояльными некомбантантами, работали на полях и в пекарнях без перерыва. И их вклад был отмечен даже благодарственной грамотой от властей штата. Но цена была высокой. Несколько их молодых парней, несмотря на убеждения отцов, Ушли добровольцами и не вернулись с полей Франции. Война унесла не только их. Ушел старый Хэнк, тихо, во сне, в своей кровати, в комнатке при которую он так и не покинул. Он оставил после себя поколение мастеров, выученных его жесткой, честной рукой. Ушел и Сэмуэль Клейтон, не от пули. От тихого предательства собственного сердца, не выдержавшего нагрузки и потери старшего сына на войне. Его похоронили на холме с видом на ранчо, которое теперь вели его внуки, сохраняя традиции, но уже с тракторами и телефонной связью. Сам Сергей, Джек Смит, ему уже было за 70. Время и тяготы согнули его некогда прямую спину, посеребрили бороду, Сделали руки твердыми и узловатыми, как корни старого дуба. Но глаза его, цвета стали, по-прежнему видели ясно и далеко. Он отошел от активного управления, передав дела училища и кооператива своим лучшим ученикам. И их склэр-сыну, молодому Джонатану, унаследовавшему ум матери и инженерную жилку отца. Но слово Сергея в долине по-прежнему было законом. Не из страха, а из глубочайшего уважения. Однажды осенним днем, когда золото листвы сливалось с заката, он сидел на веранде своего дома, того самого, первого, которое они с Клэр построили своими руками. Рядом в кресле качалки дремала Клэр. Ее некогда каштановые волосы стали белыми, как снег. Лицо покрыло паутина морщин. Карта их долгой, трудной, но счастливой жизни. Она держала его руку в своей, такой же старческой, но теплой. Сергей смотрел на свою долину. Теперь это был не поселок, а маленький уютный городок. Электрические фонари уже зажигались вдоль главной улицы, где-то вдалеке гудел не паровоз, а более современный тепловоз. Из радиоприемника в открытом окне соседнего дома доносились отрывистые звуки джаза. Музыка новой, незнакомой ему эпохи. Он думал о пути, о том невероятном прыжке из шумного, душного Подольска в пыльное пекло дикого запада. Он вспоминал страх первых дней, холод стали кольто в руке, лицо бандита-гризли, полное злобы холодные глаза Била и Грима вспоминал грохот каньона ржавой реки, мрак пещеры с рабами, пыльные залы судов, вспоминал лица друзей, Луиса, молчаливого и верного. Он ушел пять лет назад в горы, тихо, как и жил, так же тихо и не вернулся. Джесса, ставшего шерифом округа, Ивана, до последнего дня трудившегося в своем саду, Он прошел через все и не просто выжил. Он построил. Построил дом, семью, дело, целый мир. Мир, который теперь жил своей жизнью, подчиняясь уже другим ритмам. Сын, Джонатан, вышел на веранду. Молодой, энергичный, с коротко стриженными волосами и в очках. Инженер новой формации. Отец, ты тут? Телеграмма из Вашингтона от Локвуда. Артур Локвуд, уехавший в столицу, теперь уже маститый и уважаемый юрист, все еще изредка навещал их, хотя сам передвигался с тростью. Сергей взял телеграмму. Короткий текст. «Слышал о планах строительства плотины выше по реке. Могут затронуть ваши нижние луга. Буду разбираться. Держитесь, Локвуд». «Новая угроза. Не бандиты». «Ни корпорация, ни шпионы. Прогресс. Гигантская стройка века. Плотина. Электрификация. Еще один шаг в будущее, которое снова хотело перекроить его землю. Его долину». Джонатан, увидев, как отец читает, сказал, «Я уже видел карты, проект огромный. Наши луга могут уйти под воду, но они предлагают компенсацию и электроэнергию для всего города». Это невероятный прогресс, отец. Прогресс, тихо повторил Сергей. Он посмотрел на сына. В его глаза полный энтузиазма и веры в будущее. Ты будешь бороться? Бороться? Джонатан удивился. Нужно договариваться, чтобы компенсация была справедливой, чтобы наш город получил максимум пользы. Мир меняется, отец. «Нельзя все время стоять с ружьем на пути паровоза!» Сергей улыбнулся горьковатой, мудрой улыбкой. Сын был прав. Его война, война пионера, защитника, заканчивалась и начиналась другая. Война бюрократов, инженеров, переговорщиков. Но ее будут вести другие. Такие, как Джонатан. Такие, как молодой вождь Шаенов, учившийся в их школе и теперь защищавший права своего народа в судах. Такие, как внучка Ивана, ставшая агрономом. «Делай, как знаешь, сын», — сказал он. «Это твоя долина теперь и твоя битва». Джонатан кивнул и ушел, полный новых планов. Сергей снова взял руку Клэр. Она проснулась. Ее ясные добрые глаза встретились с его взглядом. «Опять что-то?» — тихо спросила она. «Опять?» — кивнул он. «Но «Ну, теперь это их дело. Наше... наше дело почти закончено». Сергей посмотрел на закат и вспомнил тот самый первый закат в теле Джека. Полный страха и безысходности. И вот теперь этот, сегодняшний... Полный покоя и глубокого, выстраданного удовлетворения. Он не изменил ход истории, не остановил мировые войны, не предотвратил Великую Депрессию, которая, как он знал, уже на пороге. Он был всего лишь песчинкой. Но на своей песчинке он построил замок. Замок не из камня, а из человеческих судеб, сплетенных в прочнейшую ткань общины. Он дал кровь беглецам, Защитил слабых, научил детей. Сохранил кусочек мира в самом его эпицентре. Он прожил не одну, а две жизни, и обе не зря. «Я устал, Клэр», — прошептал он. «Я знаю, дорогой». Она погладила его руку. не я здесь». Сергей закрыл глаза. Шум нового века, гудки машин, далекая музыка. Смех детей с улицы отдалился, превратившись в ровный убаюкивающий гул. Ему снились бескрайние степи под копытами полночи. Звон молота по наковальне, лицо молодого Клейтона, улыбка Луиса, суровое благородство, идущего по ветру, твердое рукопожатие Ивана и глаза Клэр. Такие же ясные, как в тот их первый день в книжной лавке. Джек Смит, бывший Сергей Иванов из Подольска, уснул. Сон его был глубок и спокоен. Его приключение длиною в жизнь подошло к концу. Но дело его, его долина, его люди жили. И будут жить, потому что он заложил в них не только умение держать молот или ружье, но нечто и более важное — умение держаться друг за друга. В любую эпоху, перед лицом любого будущего. И это, как он понял в самом конце пути, и есть единственная настоящая победа. Конец. Текст читал Алан Тагаев.